голова и шея. Утратив по окончанию эпохи матриархата официальную власть, женщины превратились во вдохновительниц великих деяний. Во имя женщин создавали шедевры литературы и изобразительного искусства, и им же порою посвящались и завоевательные походы. По крайней мере, легенды, связанные с определенными историческими событиями, часто на этом настаивают. Так... Объединение Норвегии в единое государство в конце IX века было вызвано, конечно, объективными историческими причинами, но проследим, как оно описывается в сказании. Речь в нем идет, между прочим, о внуке той самой асы, о которой говорилось в предыдущей главе. харльд Конунг послал своих людей за девушкой, которую звали Гюда. Она была дочерью Эрика Конунга из Хердоланда. Харальд хотел сделать ее своей наложницей, так как она была девушка очень красивая и гордая. Когда гонцы приехали, они передали девушке, что им было велено. Она же ответила им, что не хочет тратить свое девство ради конунга, у которого и владене-то всего несколько фюльков. «И мне удивительно», — сказала она, — «что не находится такого конунга, который захотел бы стать единовластным правителем Норвегии, как Горм конунг стал в Дании». «Или Эрик в Швеции?» Гансам показался непомерно заносчивым такой ответ, и они попросили ее объяснить, что значит такой ответ. Они сказали, что Харальд — настолько могущественный конунг, что она может быть довольна его предложением. Однако поскольку она ответила на него иначе, чем им бы хотелось, они не видят возможности увести ее теперь против ее воли, и они стали готовиться в обратный путь. Когда они приготовились к отъезду, люди вышли проводить их. Тут Гюда обратилась к Гансам и просила их передать Харльду Конунгу, что она согласится стать его женой, не раньше, чем он подчинит себе ради нее всю Норвегию и будет править ею так же единовластно, как Эйрик Конунг шведской державой или Горм Конунг Дании, потому что тогда, как мне кажется, он сможет называться большим конунгом. Гонцы вернулись к Харальду Конунгу и передали ему эти слова девушке, и сказали, что она непомерно дерзка и неразумна, и что Конунгу следовало бы послать за нею большое войско, чтобы привести ее к нему с позором. Но Конунг возразил, что девушка не сделала и не сказала ничего такого, за что ей следовало бы отомстить. Скорее, он должен быть ей благодарен. Мне кажется теперь удивительным» как это мне раньше не приходило в голову то, о чем она напомнила, — сказал он. — Я даю обед, что я не буду ни стричь, ни чесать волос, пока не завладею всей Норвегией с налогами, податями и властью над ней. А в противном случае умру. Друзья и советники Харальда признали, что выполнить этот обед задача достойная конунга. И Харальд, не откладывая, взялся за дело. Далее сказания весьма обстоятельно повествуют, как он присоединял к своему владению область за областью, какие и с кем вел сражения, и кто в них отличился. Волосы, которых он, согласно обету, не стриг и не чесал, между тем отрастали. Харальда так и прозвали Косматым. Появлялись в его жизни и другие женщины, благо тогда было принято многоженство. Наконец, около 890 года произошла грандиозная морская битва в Хаврсвьорде, после которой сколько-нибудь серьезного сопротивления в Норвегии Харальд уже не встречал. Объединение страны породило самую настоящую эмиграцию. Все его самые могущественные враги погибли, а некоторые бежали из страны, и таких было очень много, ибо тогда заселялось много пустынных земель. В то немирное время, когда Харальд Конунг овладевал Норвегией, были открыты и заселены заморские земли, Фарерские острова и Исландия. Со дня первоначального сватовства Гюди минуло десять лет. Но Харальд о ней не забыл. Тут он вспомнил, что ему когда-то сказала та гордая девушка. Он послал людей за ней, велел доставить к нему и положил ее с собой. У них были такие дети. Аллов была старшей, затем шли Хрерик, Сиктрюк, Фроди и Торгисль. Вскоре были пострижены и на обетные космы, и Харальд Косматый получил новое прозвище «Прекрасноволосый» — Харфагр. Под этим прозвищем он и вошел в историю. Рассказанное выше, вероятно, относится скорее к области сказочно-мифологического обрамления реальных исторических фактов. Нам, однако, не особенно важно, так или не так все было на самом деле важнее другое. Люди эпохи викингов не находили ничего удивительного в том, что конунг берется за завоевание целой страны, вдохновленной дерзкими речами гордой красавицы. Попутно отметим, что, согласно сказанию, Гюда беседует с послами сама, хотя, согласно закону, вроде бы должна была смирно сидеть и ждать, как решит ее судьбу батюшка-конунг. И в этом тоже слушатели ничего особенного не находили. Вот и изучай после этого положение женщины по сборникам древних законов. А теперь другая история, на сей раз более приземленная. Дело происходит в Исландии в начале XI века. Человека по имени Гретер, обвиненного в преступлениях и объявленного вне закона, схватили пастухи. Дело осложнялось тем, что некто Вермунд по прозвищу Тощий, которого считали в той местности старейшиной, как раз отлучился из дому. Между тем только он, согласно закону, мог распорядиться участью Гретера. Следовательно, кто-то должен был подержать его у себя дома пока старейшина не вернется». Желающих не нашлось. Каждый заявлял, «Не честь, а хлопот не счесть брать его к себе и что-то с ним делать. Ноги его не будет в моем доме». Так они перебрали всех хозяев, но каждый находил отговорку. Долго так проговорив, согласились они на том, что нечего обращать свое счастье в несчастье, взяли за дело и поставили в лесу виселицу, И решили повесить Гретера и очень галдели по этому поводу. Тут они видят едут вверх по долине трое и один в крашенной одежде. Они смекнули, что это, верно, Торбьерк толстая, жена Вермунда тощего. Она была женщина-недюжина и большой мудрости. Когда Вермунд бывал в отъезде, она распоряжалась в округе и заправляла всеми делами. Она свернула к толпе. Ее сняли с седла, люди учтиво ее приветствовали. Она сказала, что тут у вас за совет? И кто этот толстошей, что сидит тут связанный? Гретер назвался и приветствовал ее. Разговор кончился тем, что Торберг пригласила Гретера пожить у нее, взяв с него клятву, что он не тронет никого из тех, кто собирался лишить его жизни. Он поехал к ней и оставался там, пока не вернулся Вермунд, и хозяйка хорошо с ним обходилась. Это очень прославило ее по всей округе. Вермунд нахмурился, вернувшись домой, узнав, почему там был Греттер. Торбьерк рассказала. — Чем это он заслужил, — сказал Вермунд, — что ты даровала ему жизнь? — Многие были на то причины, — сказала Торберг. И первое, что тебе будет больше почета, раз у тебя жена. На такое отважилась. — Всем ты мудрая женщина, — сказал Вермунд, — и прими от меня благодарность. Мудрая Торбюрг не только успешно ведет все дела в отсутствии мужа старейшины, она искусно управляет им самим, используя его самомнение. Вот уж действительно муж голова, а жена шея. Историки пишут, в эпоху викингов немало мужчин надолго покидало свой дом, отправляясь в военные или торговые походы. Такой поход мог занять не один год, а мог вообще кончиться гибелью путешественника и воина. Однако путешествия и приключения были бы попросту невозможны, если бы викинг не оставлял дома прочный тыл. Разумную и деятельную жену, вполне способную в отсутствие мужа управиться с хозяйством и делами, а если нападали враги, то и возглавить оборону так что если бы в реальности женщины были так принижены и бесправны, какими их рисуют сохранившиеся судебники, эпоха викингов вряд ли бы вообще состоялась. Исторические и мифологические тексты донесли до нас психологические портреты многих женщин-викингов. Иные из них, подобно славной исландке Торбьюрг, ткали мир, используя свое влияние на мужчин для установления примирения и спокойствия. Другие, горделивые и мстительные, наоборот, подстрекали своих мужчин к сражениям и кровопролитию. Такова, например, была Гунхельд, жена Эрика Кровавая Секира, сына Харальда Прекрасноволосова. По выражению сказания, она много вмешивалась в управление страной, ее называли матерью конунгов. И далее, в рассказе о деятельности этих самых конунгов, их называют не сыновьями Эрика, а сыновьями Гунхильд, муж ее, несмотря на грозное прозвище и свой титул конунга, положительно теряется на фоне жены. Спрашивается, а существовали ли в действительности те прекрасные воительницы, которых так любят авторы исторических романов и, пуще того, сказочной фантастики? Существовали. В X веке в Ирландии действовала дружина викингов, так вот их вождем была женщина. История, к сожалению, не сохранила ее имени, только прозвище – «рыжая дева». Выше уже упоминалось о богинях, которых викинги чтили наравне с богами. Знает скандинавская мифология и воинственных дев – это валькирии. Слово «валькирии» слышали, кажется, все. Но многим ли известно, что в переводе оно означает «избирающие убитых»? Согласно легендам, валькирии носились на своих конях по воздуху, по морю и по твердой земле. Они спешили к полям битв, чтобы помогать героям в сражениях, а среди павших избирать тех, кто был достоин пировать вместе с богами на небесах. Вот именно некоторых валькирий. Хильд – битва, Хлёк – шум битвы, Сванхвит – лебяжье белое. Ученые, изучающие мифологию, обычно причисляют Валькирий в категории низших женских божеств. Однако в легендах можно встретить высказывание типа: Такая-то была дочерью такого-то конунга. Она была Валькирией и носилась по воздуху и по морю. Потом она вышла замуж и оставила битвы. Существование Валькирии викинги веровали свято. А значит, и настоящая живая Валькирия вроде рыжей девы. Не должна была уж слишком их удивлять.